Долина быка храм Бахуса, 20 июня 1992 года. С тех пор, как я прибыл в Ливан, я еще ни разу не отдыхал. Да, у меня были периоды вынужденного безделия. Ну и в это время я либо думал о том, что мне предстоит, либо кропотливо, скрупулезно перебирал собственные действия Ещё в них мельчайшие ошибки. В том, чем я занимался сейчас, даже самая маленькая, в других обстоятельствах незаметная ошибка могла привести к такой смерти, которую не представишь и в самом страшном кошмаре. Было страшно. Как-то с самого детства получилось так, что я не боялся. У всех людей должен быть страх. Страх — это нормально. Это своего рода предохранитель, позволяющий вовремя распознавать опасность и реагировать на нее. Да у меня страха не было. Вообще не было. Понял я это в семь лет, когда бросился с кулаками на парня, которому было тринадцать. И не просто на парня. Рядом с ним были и его друзья. Отмолотили меня тогда крепко. Но это породило во мне лишь досаду и холодную ярость. Желание заниматься спортом, рукопашным боем, постигать все новые его тайны. И к пятнадцати годам со мной мало кто решался выяснять отношения, даже те, кто намного старше. Не боялся я совсем. Дед, когда я пришел в разодранной одежде и с разбитым в кровь лицом, ничего мне не скатал. А теперь было страшно. Нет, не за себя, я не боялся кого-то конкретно. Просто как-то получилось, что я вдруг понял, какую ответственность я на себя взвалил, буквально в буквальном смысле слова, ответственность за будущее, за то, что дальше произойдет. Это может показаться глупым, может и неискренним, но я больше всего боялся ошибиться и покрыть позором себя, нашу фамилию. Этот страх не давал мне покоя. Я гнал его, как мог, старался не думать о нем, но он возвращался. Утром появилась Юлия, где я живу, она уже знала. Если честно, я не хотел в этот день никуда идти. Я просто хотел лежать в комнате и смотреть, как медленно ползет по паркету луч солнца, пробивающийся через неплотно задернутые шторы, отмечая, убегающие, как песок сквозь пальцы, время. Но Юлия взяла с собой корзину и заявила, что если я откажусь ее сопровождать в ее поездке в долину на виноградников и шатон Сару, то она больше не желает меня видеть. Ну, а желание дамы, как говорится... Доехали быстро. Дорога была узкой и зверистой, коварной. Ее специально оставляли такой. Не прокладывали здесь спрямленный бетонных скоростных автострад чтобы сохранить первозданное очарование этого края. Потрескавшийся асфальт, изумрудные заросли виноградной лозы по одну сторону дороги и пугающий обрыв по другую. Резкий поворот, шпилька, который так любят местные гонщики-роллисты. Юлия была за рулем, свою машину она мне не доверила, и пару раз меня реально прошиб холодный пот. Жаль, что положил... Видеокамеру в багажник, такая поездка была достойна того, чтобы запечатлеть ее в анналах историй. Виноградник был очарователен. Эти каменистые склоны тоже оставили в первозданном виде, ибо на бедной каменистой почве родится самый сладкий, самый терпкий виноградный плод. Тот самый что принесся российскую известность тщательно культивируемому местному винограду и вино Шато-Мусар, которое делалось из него и ничем не уступало французскому. Единственным, что напоминало здесь о том, что на дворе конец XX века, была сверхсовременная система орошения. светло синие шланги змеями проползали между выстроившимися в ряд виноградными лозами, И строго по часам склон вдруг окутывался с водяным туманом, переливающимся под лучами солнца всеми цветами радуги. Совсем рядом с виноградниками был древний храм, возведенный еще древними греками, в чествование бога виноделия Бахуса. Сейчас Юлия договаривалась с одним из местных виноделов насчет нескольких бутылочек вина. Ее заливистый смех... Доносился из одной из древнекаменных построек, приспособленных местами подвинный магазин. Ну, а я снимал на видеокамеру, лежащую на земле, мраморные колонны, заодно и иностранных туристов, пасущихся возле них. — Александр, Юрий почему-то нравилось звать меня именно так, полным именем. Я резко обернулся, подкралась ведь заразой, почти бесшумно, и я уж и развесил. — Что? — — А тебя не накажут по службе за то, что ты сейчас со мной, а не на корабле? — Не накажут. — Почему? — У меня дедушка адмирал. — Правда? — Правда, правда. Не только адмирал, но и начальник главного оперативного управления штаба ВМФ. Все корабли подчиняются непосредственно ему. Если начнутся боевые действия, координировать действия флотов будет именно он. — Понятно. Так ты, выходит... Ничего не выходит. Просто мне могут дать небольшое послабление. Ну и только. И у меня есть хорошие друзья, которые не оставят меня в беде. Я поменялся. Сегодня они отстоят в вахту за меня, а завтра придется мне стоять за них. Пошли к храму. Лично мне все эти лежащие на земле мраморные обломки никакого благоговения не внушали. Ну, старинный храм... Полуразрушенный. Ну и что? Однако Юлия смело забралась на них, несмотря на шпильки, и, оказавшись на метр выше, победно посмотрела сверху вниз на меня. А что будет, если будет война? Вопрос был настолько неожиданным, что я оторвался от видеокамеры. Какая еще война? Ну, не знаю. С немцами, с британцами, с североамериканцами, с немцами. А зачем им с нами воевать? Мы же друзья. С британцами мы один раз им уже показали, почал фунт лихо. Надо, покажем еще. Тогда мы уступали им по флоту втрое и шли на верную смерть. Сейчас мы их превосходим. Есть план прорыва усиленной авианосной эскадры Балтфлота флота к берегам Британии. Немцы нас поддержат. А североамериканцы... — Пока сильнее нас, но у них два длинных и совершенно открытые берега, которые им надо защищать. А у нас либо Северный Ледовитый океан, в который не так-то просто зайти, либо Средиземный, Черное, Балтийское море, Персидский залив — все это ловушки для вражеского флота. Здесь нет возможности для маневра, а мы обладаем подавляющим превосходством, так что не будет никакой войны. Никто просто не посмеет сунуться». — Держи меня. Юрия внезапно прыгнула с развалин, и я едва успел ее подхватить. Сумасшедшая! Ну, рядом со мной, я так полагаю, морской офицер, который не даст даме упасть. Для того, чтобы так поймать человека, нужна реакция, какая есть не у каждого. — Ну, у тебя же она есть. — У меня есть. — Дай камеру. Я снял камеру, протянул ее Юрии. Та, заливиста, смеясь, начала снимать сначала развалины древнего храма, а потом перевела объектив на меня, причем так неожиданно, что я не успел уклониться. — Малыш, меня не надо снимать. — Почему? — Служба? — Это что за служба такая? — шутливо нахмурившись, спросила она. — Черт! — А, ладно. — Ты умеешь хранить тайны? — Не уверена. — И тем не менее я эту постарайся сохранить. Я прохожу службу в спецназе. — Где? — ряд специального назначения. Правильно это называется подводные диверсионные силы и средства ПДСС. Диверсанты-разведчики. — Вот как? Она даже опустила камеру. — А почему ты мне раньше не сказал? — А это что-то меняет. Информация о личном составе ПДСС является государственной тайной. У нас даже место прохождения службы... И должности не указываются. Вернее, указывается, но всякая ерунда, типа старший капитан Армус. Ну, — Вот как? — она прикусила губу. — Я даже не знала. — И что, твоя служба опасная? Я улыбнулся. — Кто-то считает, что да. Но я с самого детства на флоте. Для меня боевой корабль, что родной дом. И никакая служба не опасная. — А тебе уже приходилось убивать? — Заметила? — Извини. Юлия смотрела на меня, смотрела прямо в глаза. Я глупость сморозила. Ну, прости, ладно. — Нет, воевать мне еще не приходилось. Каждое слово словно процарапывалось через раз пересохшее горло. — А убивать типа давно. На войне не убивают, на войне воюют, малыш. — Слушай, иду да прости, а ничего страшного. Просто давай забудем и поговорим о чем-нибудь другом».